Вот как охарактеризовал Ципеона Александр Блок по понятным причинам никогда не читавший Стругацких За его величественным обликом всё время сквозит нечто иное чужестранный необыкновенный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 Нельзя взять такой город ни за месяц, ни за два, но оказывается, можно за один. Письма полетели с Цепиону от царей Айкумены Кок. Как ты это сделал? Некоторым Цепион пообещал ответить, как только минутка свободная выдастся, и некоторым ответил, но рассказ А полумистическим взятие города выпадает из рамок этой книги. Вот если бы я писал книгу, в которой взял бы доказать инопланетное происхождение прогрессора Публия Корнелия Сципиона, я бы легко это сделал с помощью истории про взятие Нового Карфагена и ещё пары похожих. А так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 Да и наплевать ему по большому счёту было на возможность проехать по улицам Рима с лицом вымазанным красной краской. Новый человек. У Сципиона были другие планы. Он опять выдвинул свою кандидатуру в консулы и, естественно, был избран. Консульства было нужно Публию, чтобы открыть в Африке военные действия. Он хотел стать консулом пока ещё несуществующей, пока ещё принадлежащей Карфагену провинции Африка. Все над был против. Высадка в Африке в то время как юг Италии еще топчет со своими войсками Ганнибал, казалось сенатором верхом легкомыслия. Формально они были правы. Нет провинции, нет консулата. Поэтому консулам Сцепиона отправили на Сицилию. Больше всех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 Вы манить из Италии Ганнибала, а если Ганнибал не клюнет? А если он снова пойдёт на Рим? Наконец-то кто поручится, что в Африке удача будет так же улыбаться Сципиону, как она улыбалась ему в Испании? Да и что такое эта Испания? Пфу, по сравнению с Африкой. Вся испанская компания была в сущности лёгкой прогулкой вот новый карфаген вообще за один день взяли